Глава пятая. Регина. Задохнувшись на миг от неожиданности, потрясенно уставилась на Дениса. «Это что, похищение?» «Да он не в себе!» Мужчина, сосредоточившись на управлении, на меня не оглядывался. «И куда мы направляемся? Тебе в голову не приходило, что я не желаю больше находиться рядом. Приземлись и выпусти меня!» Стараясь говорить спокойно, потребовала я. Денис не реагировал. Только сжал губы, словно стремясь держать ответ, и яростно вцепился руками в рычаги управления. «Не смей молчать! Твое поведение неадекватно!» — упорствовала я, проклиная решение отправиться к Дали. «Регина, не бойся. Навредить тебе не хочу. Но переубедить тебя можно только одним способом. И сделать это надо сейчас, пока он не рядом». «На самом деле, я даже не уверен, что он на этот случай не заложил в тебя какую-нибудь программу действий». Поперхнувшись воздухом, попыталась осознать услышанное и поняла, что не могу возразить Денису. «Арина в самом деле, на мой взгляд, излишне злоупотреблял своими способностями, а меня и вовсе изначально предупредил о том, что готов применить их, если я буду действовать вразрез с его интересами». «А что, если и между нами были такие ссоры, и я, подобно моим друзьям, не помню о них?» Мысль червячком свербела в сознании. «Тяжело защищать перед кем-то любимого мужчину, когда и сама в нем не уверена. Овы, это реальность наших отношений, отсутствие доверия и взаимного понимания. И это мое уязвимое место в споре с Денисом, поэтому лучше промолчу, а он пусть выскажется, так и быть». «Хорошо, я слушаю», — смирилась с неизбежным. «Объясняй, почему он такой плохой, по-твоему?» «Не буду». Парень качнул головой, ловко переместив транспорт в другой поток. Приглядевшись, поняла, что мы приближаемся к вокзалу с аэроэкспрессами. «Я покажу тебе. И он неплохой. Он убийца». «Ну все». «Чтобы я поверила в этот абсурд, тебе надо как минимум предъявить мне Арина, пожирающего кого-то». Скептически предупредила я. Денис отреагировал странным взглядом, грустным и... сочувствующим. Невольно поежившись, как от прохлады, я решила молчать. Он тоже больше не говорил. Так мы преодолели все пространство купола и неожиданно нырнули в тоннель для аэроэкспрессов, которые связывали земные города-купола. э — испугалась я. — Ты чего? Запрещено перемещаться в них на чем-то, помимо аэроэкспрессов? Это же опасно! — Я знаю, но это единственный способ, что я нашел. И под самым верхом они обычно не летают. При этих словах, едва успев проскочить перед носом промчавшегося экспресса, наша аэроавто резко взмыло вверх, под самый каркасный свод. — Обычно? — с испугу взвизнула я. — А что, если он реально помешался? «Было очень похоже». «Да, я наблюдал за ними. Потерпи, осталось недолго». «Да чего осталось недолго, я даже боялась предположить, и чувство паники все усиливалось. Куда и зачем он меня тащит?» Ответ я получила через полчаса, когда, сместившись к левому краю, аэроавто Дениса зависло вплотную к широкой металлопластиковой потолочной балке. И тут же рядом... Буквально в десяти сантиметрах от нашего авто промчался Аэроэкспресс. Пережив страшные мгновения, когда эта махина без окон на огромной скорости пролетела мимо, я даже дышала с трудом. Жуть! Несчастный случай гарантирован. «Вылезай туда!» И парень указал на эту самую балку. «Что? Он это мне всерьез предлагает?» И я нервно затрясла головой. Расстояние до пола гарантировало мне однозначную гибель, даже при условии, что мне удастся избежать встречи с Аэроэкспрессом. «Регина!» Не успела я мертвой хваткой вцепиться в ручки сиденья, как Денис сжал мое плечо. «Пойми же ты, это правда. Правда в том, что они держат нас тут насильно. В том, что они обманывают нас, используют. Ты знаешь, что люди последние два года массово исчезают? Что есть полностью опустевшие куполы?» — Знаешь? — Испуганная происходящим, я замотала головой. — Но зачем лезть туда? — стараясь перекричать, шум очередного промчавшегося транспорта заорала в ответ. — Ты поймешь. Ползи. И он вытолкнул меня с сиденья. Испытывая настоящий ужас за свою жизнь, я вцепилась руками в подвернувшийся брусок металла, выступивший из стены, и под давлением Дениса ступила на проклятую балку. Сердце билось, как безумное. Руки и ноги дрожали. Было ощущение, что еще миг, и я разобьюсь. Зачем? Сипла выдавила из себя. Смотри. И мужчина принялся нажимать руками на видимый квадрат потолка. И что самое невероятное, он от этого начал сдвигаться. Стой! Вне себя от ужаса завопила я изо всех сил. Что ты творишь? Подумай о людях. Ты всех заразишь. Все мы погибнем, если внутрь попадет бактерия. «Не ори!» — рыкнул Денис, продолжая. «Я уже был там. Ты понимаешь, был!» «Мой шок можно сравнить разве что с моим ужасом. Понять, поверить ему я не могла. А потому отупела, смотрела, как квадрат стены все сильнее и сильнее отодвигался в сторону, открывая моему взгляду голубое небо». Я не дышала, сдерживаясь из последних сил, но казалось, что первый же вдох принесет смерть, а своим глазам я не могла поверить. Как глупо! Защищенный купол вместо множества слоев специальной обшивки был тонким корпусом метапластика. Билась в голове одна единственная мысль. Разве это возможно? Но я это видела. «Решишься?» Отодвинув часть стены так, что рядом образовался выход наружу, серьезно спросил меня Денис, и его взгляд. Там была и гордость, и решимость, и торжество. По ощущениям тело забыло, как двигаться, поэтому я с трудом сумела кивнуть и вздохнула. Жадно, не выдержав больше, глотнула потрясающий, свежий и невообразимо приятный воздух. Живой. Настоящий. «Осторожно». И, обхватив меня одной рукой, Денис вслед за собой вытянул меня наружу и, кажется, придвинул крышку люка обратно. Я не смотрела, не могла оторвать глаз от того, что увидела перед собой. Слов не было, чувства застыли под натиском невыразимой силы эмоций. Земля, наш мир, живой и упоительно прекрасный. Ярчайшие краски, ничего серого». Немного вдалеке под нами растекалась безграничным массивом темная зелень леса. Чуть в стороне синим маревом поблескивал океан, а внизу, а находились мы высоко, метрах вста над землей, на своеобразном мосте, связывающем две ближайшие подпорки уродливого массивного строения купола, расстилался ковер из светлой травы. Бесподобно. Если бы я не видела до этого Верлинею, я бы сошла с ума за эти мгновения. С ума от счастья и облегчения, от невероятности происходящего. На земле была жизнь, и никакой бактерии убийцы. Как смог это осознать Денис и не свихнуться? Не представляю. — Ты видела, да? Видела жизнь? — догадался парень, наблюдая за мной. — Я так счастлива, так счастлива! ничего не соображая и уже не сдерживая слез, я обняла его. — Спасибо. Денис в ответ как-то неловко обнял меня, обхватив за спину. Но я не думала ни о чем, я просто рыдала от шока. Какое счастье! Конец человеческим резервациям! И не думала ни о возможной вирусной или бактериологической угрозе, ни о странностях нашего миропорядка, на это усознание еще не было сил. Все заслонило счастье. Странный звенящий шум позади заставил оглянуться. Со стороны океана к нам двигался летательный объект. Верлянский. Сразу опознала я, и сердце защемило предчувствием беды. «Регина!» Поспешно и явно испуганно воскликнул Денис, пытаясь как-то отодвинуть меня. «Они нас уничтожат! Ликвидируют за это!» А я... До меня внезапно стало доходить. Я словно очнулась. Мы снаружи. «Снаружи!» «И живы. Но тогда... Верлянцы... Откуда они тут?» Пока я пыталась собраться с мыслями, а Денис нервно дергал люк, пытаясь вернуть его обратно, верлянская леталка зависла рядом. Нверца поднялась вверх, освобождая проход. Оттуда стремительно, не дав нам время осознать что-то, выпрыгнул Арина. Уверенно приземлившись на мост, он повернулся ко мне. «Таким, Арина, мне видеть не доводилось». Он был взбешен. Взгляд пылал ледяным гневом и презрением. «Земля не умерла», — от растерянности сказала я то единственное, что сейчас занимало мой разум. «И?» Верлянец не сводил с меня какого-то инквизиторского взгляда. В нем не было ничего привычного, ничего родного. «И это же прекрасно. Мы сможем жить снаружи?» Рабея пролепетала я. «Нет, никогда». И он отвернулся, сосредоточив внимание на Денисе. «Как нет?» – опешила я. Рассеянный взгляд наконец оторвался от красот природы и скользнул по леталке, отметив в ее дверном проеме Ньера и еще одного верлянца позади. А потом я посмотрела вниз и задохнулась, осознав, как высоко стою. «Как вы оказались тут? Впрочем, и так понятно. Надо было сразу понять, что ты доставляешь одни проблемы» презрительно сообщил Арина моему напарнику по приключению. «И что тогда? Подчинил бы себе? Превратил бы в послушного зомби?» Осознав, что отступать некуда, Денис словно вспыхнул отчаянной ненавистью. «То, что вы делаете с нами, разве это не противоречит всем законам существования Вселенной?» «Нет». Такого безжалостного тона я от Арина не слышала. «Не противоречит». — Мы способны это сделать, и у нас есть причины для подобных действий в отношении вас. — Как? — невольно вырвался у меня вслух вопрос. Но то, что он сейчас сказал, это же означало, что Денис прав, и землян именно верлянцы поколениями удерживают в городах-тюрьмах. — Регина? — Арина отреагировала на мой вскрик, даже не обернувшись, и махнув в направлении их леталки. — Отправляйся внутрь. — «Каньеру». «А Денис?» — мой голос дрогнул. «Мы же действительно нарушили строжайшие запреты, но результат искупал все для меня. Вот только верлианцы так совсем не считали, и я внезапно ощутила четкое разделение на наших и не наших. И осознала, что просто не могу перейти на сторону. Как их назвать? Врагов? Захватчиков?» Сейчас я не имела возможности в этом разобраться, не зная причин того, что побудило верлианцев вытеснить нас с планеты. Понятно, что с их способностями внушать нам любой предшествующий земным куполам сценарий, все это было беспроблемно и просто. И поэтому я в этот же миг почувствовала, что я на стороне своих. И никакие чувства Карино не заставят меня предать свою цивилизацию, свою расу. Свою маму, Надю и Гришу. Да и знаю ли я его, настоящего Арина? Тот верлянец, что выпрыгнул из леталки, не был моим Арину. Неужели Денис прав и в этом? Неужели я слепа и подчинена его воле, и он способен меня уничтожить? Всех нас! Он предрешил свою участь. Здесь и сейчас его беспокойное существование оборвется. Такие... «Всегда мешают процессу». Холодно и безжалостно, спокойно прозвучал ответ. Задохнувшись, я вздрогнула. «Оборвется». «Убийца», — говорил Денис. Сам парень стоял напротив верлянца в какой-то отчаянной попытке протеста, вскинув голову и прожигая его полным ненависти взглядом. Но что он мог? Даже просто физически Верлианец сильнее, а их тут трое. «Но почему?» Испытывая почти осязаемую боль, закричала я в спину Арина. «Почему?» «Что почему?» Он все же обернулся, вновь испугав меня выражением лица. Суровым, бесчувственным, убийственно-презрительным. «Почему вы так с нами?» Хрипло зашептала я, прижимая ладони к груди, а потом сорвалась и с рыданием закричала. «Почему держите нас в тюрьме? Почему отобрали нашу планету? Почему...» «Убивайте нас!» «Не стоит тратить свое и мое время напрасно. Вы недостойны ответов. Не имеете на них права. И в любом случае, помнить о них не будете». Безразлично отозвался он. «Почему?» Яростно шептала я. «Почему?» Арина недовольно поджал губы. «Потому что это в их природе, захватывать подходящие для себя миры». Полностью изничтожая населяющие их разумные виды. Они убийцы по своей сути. Чудовища, монстры. И тебя он убьет. Жестоко и неминуемо. Не надейся избежать такого исхода. Не думай, что кто-то из них способен на чувства. Может считать нас равными. Он тварь. Отвратительная и бесчувственная, которая лишь использует тебя. А когда потребность в тебе исчезнет, безжалостно с тобой обойдется». «Все это на едином выдохе!» – выкрикнул Денис, стремясь обличить врага в моих глазах. «Как это типично – судить о других по себе!» – с непередаваемым презрением в голосе резко высказался Арина. «И вы еще удивляетесь, почему мы не признаем вас равными?» «Регина!» Едва не животный крик Дениса, подпитанный неукротимой яростью, заставил меня вздрогнуть и сорваться с места, обогнув Арина, подскочив плотную к нему. «Теперь ты видишь? Теперь ты мне веришь? Он никогда не смог бы стать для тебя любимым. Ты никогда не доверилась бы ему, не родила детей. Он не сможет дать тебе то, что мог бы подарить я». И Денис, словно прощаясь, обнял меня, прижимая к себе. «А теперь все, поздно». «Как же больно осознавать это! Но я не одинок. За мной придут другие. Они не смогут больше скрывать правду. Отойди от нее!» Зашипев и неожиданно преобразившись, взбешенно приказал Арина, наступая на нас. Денис, а вместе с ним и я инстинктивно шарахнулись назад, к краю моста. Это был какой-то подспудный страх на неконтролируемом разумом уровне. Они были чужды нам. Верлянцы были врагами. «Немедленно убери от нее руки!» Арина разошелся не на шутку. Лицо преобразилось, отразив смесь злости, сомнения и... боли. «И не кричи о том, о чем не знаешь. Она родит мне детей. Именно она и именно мне. Немедленно отойди от нее!» В последнем слове было столько силы, гнева, эмоций, что я потрясенно охнула. Чем ты его все же проняла, Но и меня, даже в нынешнем состоянии задела такая убежденность, тем более неоправданная сейчас. Я детей тебе? Поперхнувшись от изумления, я с трудом выговорила вопрос. И не мечтай, этого уже никогда не случится. И как же я рада сейчас, что еще в самом начале наших отношений там, на верлине использовала долгосрочный контрацептив. По крайней мере, я уберегла себя от твоих детей. А ведь было время мечтала о них. Успела промелькнуть мысль, прежде чем... Арина сошел с ума. Иначе это не назовешь. Верлянец сначала побледнел, что на его голубоватом лице смотрелось жутковато. Потом вздрогнул всем телом и, яростно сжав руки, бросил на меня страшный взгляд. Таким взглядом можно убивать. Столько злобы, лютой злобы было в нем. Мне показалось, что сейчас он не сдержится и уничтожит меня на месте. «Как ты посмел он. сумел он выдавить из себя, не отрывая от моего лица глаз. «Ты... именно ты смешала все мои планы! Это немыслимо!» — потрясенно выдохнул Денис рядом с моим ухом, крепче прижимая меня к себе. «Это невероятно! Я никогда бы не предположил такой возможности, но...» Кажется, мужчина что-то осознал в эти мгновения, пока я, едва живая, от дикого ужаса стояла под взглядом Арина. Меня тоже трясло и прошибало ознобом от того, что мне обещали его глаза. И Денис, выдохнув со свистом и изумленным скриком... «Не знаю, говоришь. Я кричу о том, о чем не знаю». Сильнее вцепившись в меня и неожиданно вновь вернувшись к прежнему вопросу, засмеялся он... Напугав еще больше неуместной реакции. Он все же безумец. «Лишил всего, приговорил к смерти и торжествуешь? Но и в моих силах причинить тебе боль, заставить испытать муки невосполнимой потери. Я понял». И совершенно неожиданно для моего парализованного паникой тела парень резким толчком скинул меня с моста, на котором мы все стояли. Нелепо дернув руками, в последний миг осознав, что свершилось, успела только задохнуться от потока ударившего в лицо воздуха. Секунды промчали стремительно, секунды оглушительного сердцебиения. Подумать ни о чем не успела. Сердце, кажется, замерло раньше, чем тело в итоговом мгновении невыносимой, убивающей боли, коснулось земли. «Все».